12 Всю дорогу до работы она думала только о Билле, а потом сразу же погрузилась в мрачный мир «Убей все мои завтра». А во время обеда у нее и вовсе не было времени размышлять о женщине на картине. Мистер Лефертс отвез ее в маленький итальянский ресторанчик под названием «Делла Фемина», Самый приятный и самый уютный из всех ресторанов, в которых ей довелось побывать. И уже за десертом, пока Розе доедала дыню, предложил ей контракт посолиднее, как он сам это назвал. По условиям контракта она получала 800 долларов в неделю за 20 недель работы или за 12 готовых книг, если она начитает их раньше. И хотя Рода настаивала, чтобы Рози не соглашалась меньше, чем на тысячу, все равно это было очень заманчивое предложение, потому что Роби пообещал познакомить ее с агентом, через которого можно наладить контакты с любой радиостанцией или студией звукозаписи. «К концу года вы можете заработать 22 тысячи долларов, Рози, больше, если захотите». «Но стоит ли перенапрягаться?» Рози спросила, можно ли ей подумать и дать ответ в понедельник. Мистер леферд сказал, что, конечно, можно. Прощаясь с Розей в вестибюле корнбилдинга, Рода с Кертом сидели на скамеечке рядом с лифтом и о чем-то шептались, как парочка заговорщиков. Он протянул ей руку. Она подумала, что он собирается пожать ей руку, и протянула ему ладонь но он взял ее руку в обе свои, согнулся в легком поклоне и поцеловал ей руку. От этого странного жеста Рози в жизни не целовали руку, хотя она много раз видела, как это делают в фильмах. У нее по спине побежали мурашки. И только когда она снова уселась перед микрофоном и принялась рассеянно наблюдать за тем, как Керт за стеклом ставит на магнитофон новую бабину с пленкой, Ее мысли вернулись к картине, надежно запертой. «Надейся, Рози, надейся!» В стенном шкафу. И тут она вдруг поняла, чего именно не хватало на картине сегодня утром. Браслета. Толстого золотого браслета, который еще вчера вечером был на руке у женщины в мареновом хитоне, на правом предплечье, чуть выше локтя. А сегодня утром браслета не было.